Когда Господь спал, Он взбудоражил всю землю горами, ручьями, пропастями. Бог скоро проснулся и удивился, что земля была такая ровная, а вдруг сделалась такая уродливая. Господь спрашивает помощника, — Для чего ты это все сделал? Помощник отвечает Господу, — Да вот когда будет человек ехать и подъедет к горе или пропасти, то скажет «Эх, черт тебя возьми, какая горища!» А когда взъедет, то скажет «Слава тебе, Господи!» Господь разгневался за это на своего помощника и сказал ему «Если ты черт, то будь им отныне и до века и отправляйся в преисподнюю» а не на небо, и пусть будет тебе жилище не рай, а ад, где будут тобой мучиться те люди, которые творят грех. Тогда черт удалился от Бога и стремглав бросился на небо, где и подговорил половину ангелов воевать против Бога. Бог узнал хитрость дьявола и сказал — не достать тебе небо, как и не достал ты земли. Господь приказал архангелу Михаилу согнать всех тех ангелов, которые передались сатане. Господь назвал ангелов, сверженных с неба, агелами. Сверженные ангелы Летели с неба сорок дней и сорок ночей. Кто попал в воду, в поле, в лес, во двор, во вин, кто куда попал, тот там и остался хозяином. Исцеление Вот видишь ли, скажу твоей милости, был один священник, беднющий-прибеднющий, Приход ли у него был больно малый? Или, как тебе сказать, правду молвить, что иное только слышь, все молился Богу, как бы в достатке-то быть посправнее. Вот он все молился, день и ночь молился, и Николу милостиво просил все, как бы справиться. Он нет, лих, не дает Бог ему счастья. Вот он пошел из дому, куда глаза глядят. Шел, шел, все шел, и увидал он. Возле дороги сидят двое с сумками, как и он, пешие. Ну, знать, присели отдохнуть. Один-то молоденький, с бородкой, а другой — седенький старичок, один-то был сам Христос, а другой — Никола Милостивый. Вот он обрадовался, пошел к ним и говорит, — О, братцы, вы, как и я же, пешком идете. Кто вы таковы? Они ему сказали, — Мы ворожицы, знахари, и ворожить умеем и лечить. Ну, слышь, нельзя ли вам... Взять и меня с собой. Пойдем, говорят ему, только смотри, все поровну делить. Знам и дело, что поровну. Вот и пошли они все трое вместе. Шли, они шли, устали и зашли ночевать в избушку. Поп все у себя с вечеру съел, что было у него съесного. А у Христа с Николой Милостивым была одна лишь просвирочка, и ту положили они на полочку у образов до другого дня. Наутро поп встал, захотелось ему есть, он взял украдкой ту просвирочку и съел. Христос-то схватился просвирочке, Анлих нет ее. — Кто, слышь, мою просвирочку съел, — говорит попу. Он заперся, — сказал. — Знать не знаю, я не ел.